Некоторые упрекали Рамакришну, и порой в довольно грубой форме, за то, что он принес ее в жертву. Примечание. Особенно некоторые брахмасамаджисты, недовольные влиянием, которое Рамакришна имел на их вождя, Кешап Чандру Сена, и не прощавшие ему его популярности. Конец примечания. По ней этого не было видно. Всю жизнь она изливала на всех окружающих сияние своего внутреннего мира и ясности. Но вот что никем не упоминалось и открылось только благодаря Вивекананди. Рамакришна, отличавшийся высоким сознанием своей ответственности, предложил жене принести ей в жертву, если бы она этого потребовала, самое для него дорогое свое призвание. «Я научился, — сказал он ей, — видеть в каждой женщине мою божественную мать. Это единственное чувство, которое я могу к вам питать. Но если вы желаете вовлечь меня в этот мир, мир иллюзии, я к вашим услугам, так как я вступил с вами в брак». В этом есть нечто совершенно новое. Непривычное для индийского мышления ибо, согласно индуистской традиции, всякий, вступивший на религиозное поприще, этим самым освобождается от всех иных обязанностей. Рамакришна, более человечный, признает за женою прочные права на себя. Она была достаточно великодушна, чтобы отказаться от них и, наоборот, всячески поощряла мужа идти по избранному им пути. Но, утверждает Вивикананда, только получив согласие своей жены, он счел себя вправе жить так, как ему хотелось. Ирмакришна, тронутый ее невинностью и самоотвержением, свято исполнял по отношению к ней долг старшего брата. В те месяцы, когда они были вместе, он терпеливо обучал ее обязанностям усердной супруги и хорошей хозяйки. У него был практический ум, странно сочетавшийся с его мистической натурой. Сын крестьянина, он прошел хорошую школу. Ни одна подробность, касающаяся домашней жизни и сельского хозяйства, не была ему чужда. Все, знавшие его отмечали порядок и чистоту, царившие в его доме. В этом отношении бедный Божий человек мог бы служить примером для многих своих учеников из интеллигенции и высшей буржуазии.